Приезд Горького. Утром рано, чем свет, когда мы все спали, отворилась дверь и в комнату вошёл Горький. В руках у него была длинная палка, он был одет в белое непромокаемое пальто, на голове большая серая шляпа, чёрная блуза, подпоясанная простым ремнём, большие начищенные сапоги на высоких каблуках. Спать изволит, спросил Горький. — Раздевайтесь, Алексей Максимович, — ответил я. — Сейчас я распоряжусь, чай будем пить. Федор Иванович спал, как убитый, после всех тревог. С ним спала моя собака Феб, которая его очень любила. Гофмейстер и Серов спали наверху, в светилке. — Здесь у вас должно быть грибов много, — говорил Горький за чаем. — Люблю собирать грибы. Мне Федор говорил, что вы страстный охотник. Я бы не мог убивать птиц. Люблю я певчих птиц. Вы кур не едите, спросил я. Как сказать? Ем, конечно. Яйца люблю есть, но курицу ведь режут. Неприятно. Я к счастью этого не видал и смотреть не могу. А телятину едите? Да как же ем. Окрошку люблю. Конечно, это всё несправедливо. Ну, а ведь чено свинья всё-таки животное эгоистическое. Ну, конечно, тоже бы не следовало. Свинья по четыре раза в год плодится, сказал Мозерин. Если их не есть, то они так расплодятся, что сожрут всех людей. Да, в природе нет высшей справедливости, сказал Гойки. Мне в сущности жалко птиц и коров тоже. Молоко у них отнимают, детей едят. А корову ведь сама мать Человек скотина порядочный. Если бы меньше было людей, было бы гораздо лучше жить. Не хотите ли, Алексей Максимович, поспать с дороги, предложил я. Да, пожалуй, сказал Горький. У вас ведь сарай есть? Я бы хотел на сене поспать. Давно на сене не спал. У меня свежий сено. Только там в сарае барсук ручной живёт. Вы не испугайтесь, он не кусается. Не кусается это хорошо. Может быть, он только вас и кусает. Постой, я пойду его выгоню. Ну, пойдёмте, я посмотрю, что за зверюга. Я выгнал барсука из сарая. Он выскочил на свет, сел на травку и стал гладить себя лапками. Всё время себя хорошивает, сказал я. Чистый зверь. А морда-то у него свиная. Барсук как-то захрюкал и опять проскочил в сарай. Гортей проводил его взглядом и сказал: стоит ли ложиться видно было что он боится барсука и я устроил ему постель в комнате моего сына который остался в москве к обеду я заказал изжарить кур и гуся уху из рыбы пойманной нами раков которых любил шаляпин жареные грибы пирог с капустой слоёные пирожки ягоды со сливками за едой куфмюстер рассказал о том как ездил на открытие мощи преподобного Серафима Саровского, где был и государь, говорил, что сам видел исцеление больных. Человек, который не ходил шестнадцать лет, встал и пошел. «Исцеление!» — засмеялся Горький. «Это бывает и в клиниках. Вот во время пожара параличные сразу выздоравливают и начинают ходить. При чем здесь все эти угодники?» Вы не верите, что есть угодники, спросил гофмейстер. Нет, я не верю ни в каких святых. А как же, сказал гофмейстер. Россия-то создана честными людьми, верой, и праведной жизнью. Но нет. То не ятцы ничего не могут создать. Россия создавалась трудом народа, Пугачёвыми, сказал Серов. Ну, неизвестно, что было бы, если бы Пугачёв победил. — Вряд ли все же, Алексей Максимович, от Пугачева можно было ожидать свободы, — сказал гофмейстер. — А сейчас вы находите народ несвободен? — Да как сказать? В деревнях посвободнее, а в городах скверно. Вообще города не так построены. Если бы я строил, то прежде всего построил бы огромный театр для народа, где бы пел Федор. Театр на двадцать пять тысяч человек. Церковь же настроена на десятки тысяч народу. Как же строить театр, когда дома ещё не построены, спросил Мазерин. Вы бы, конечно, сначала построили храм, сказал Горкий гофмейстеру. Да, пожалуй. Позвольте, господа, сказал Мазерин. Никогда не надо начинать с театра, храма, домов, а первое, что надо строить, это остроги. Горкий побледнел, вскочил из-за стола и закричал: "Что он говорит? Ты слышишь, Фёдор? Кто это такой? Я кто такой?" "Я архитектор", сказал спокойно Мозырин. "Я знаю, я строю, и каждый подрядчик, каждый рабочий хочет вас надуть, поставить вам плохие материалы, кирпич ставить на песке, цемент уворовать, бетон железа. Не будьте строга, они бы вам показали Окей, вот говорю, город со строго над начинать строить. Горкий хмурился. Неумно. Я в деле, говорю. Я-то строил, а вы сочиняете и говорите глупости, неожиданно выпалил Мозырин. Все сразу замолчали. Постой, что? В чём дело? вдруг вспохватился Шаляпин. Алексей Максимович, ты на него не обижайся, это он чутка с дуру. Мазырин встал из-за стола и вышел из комнаты. Через несколько минут в большое окно моей мастерской я увидел, как он пошел по дороге с чемоданчиком в руке. Я вышел на крыльцо и спросил Василия, «Куда пошел Мазырин?» «На станцию», — ответил Василий. «Они в Москву поехали». От всего этого разговора осталось неприятное впечатление. Горький все время молчал. После завтрака Шаляпин и Горький Взяли корзинки и пошли в лес за грибами. «А каков Мазырин-то?» — сказал, смеясь Серов. «Анчутка-то! А похож на девицу!» «Горький романтик», — сказал кофмейстер. «Странно, почему он все сердится? Талантливый писатель, а тон у него точно у обиженной прислуги. Все не так. Все во всем виноваты, конечно, кроме него». Вернувшись, Шаляпин и Горький за обедом никому не обращались и разговаривали только между собой. Прочие молчали. Анчутка еще висел в воздухе. К вечеру Горький уехал.